глава 3 оставшись в одиночестве я наскоро перекусила, отпустив парней отдыхать после трудной ночи, а потом не зная чем заняться, принялась раскладывать по полочкам все, что успела из них вытянуть прежде, чем заметила, что они отчаянно зевают, старательно прикрывая рты. потом конечно спохватилась, выгнала всех нафиг, чтобы отсыпались в волю. после чего посидела посидела, да отправилась бродить по лагерю, поскольку уже не раз убеждалась, когда двигаешься, почему-то лучше думается. В лагере после обеда, которым тут, на мое удивление, снабжали централизованно и всех одинаково, было малолюдно и довольно тихо. Те, кто ходил нынче в рейд, уже отдыхали. Тем, кому только предстояло идти, еще отдыхали. А тех, кому нечего делать, оказалось крайне мало, так что приставать ко мне было попросту некому и некому интересоваться, какого демона я торчу не на своей территории. В целом, если обобщить полученные от парней сведения, картинка получалась довольно интересная. Во-первых, Хаса перед нашим приездом облазили все окрестности вплоть до самых гор и стопроцентно убедились, что прорыв все-таки произошел. Но не здесь, а на той стороне адовой, то есть айдовой, расщелины. Откуда о нем стало известно, мои ребята доподлинно не знали. Но справедливо предположили, что в какой-то момент на территории Валиона стало на порядок больше тварей, чем обычно. Причем конкретно возле расщелины. Причем распространялись они, как и всегда в таких случаях, почти концентрически то есть равномерно во все стороны, так что вычислить эпицентр не составляло никакого труда. Дальше хасы, как положено по уставу, отправили экстренное донесение во все ближайшие города. Потом отцепили окрестные леса, старательно их прочесали, наткнулись на несколько сравнительно свежих гнезд и резко всполошились. Потому что гнезда сами по себе, как грибы после дождя, не растут. А по этим землям отряды хасов бродили регулярно. Хотя бы раз в дюжину дней, но хоть кто-то появлялся. А тут так много пропустили. Из чего был сделан мгновенный вывод, что дело нечисто. И прорыв на самом деле непростой. Хотя бы потому, что при малом прорыве твари сперва разбегались кто куда, а лишь потом, отыскав безопасную нору, через несколько ночей непрерывного продвижения вглубь Валеона уже готовились к кладки, а тут вот те нати, не успели вылупиться, как тут же занялись почкованием. Бывает такое? Да. Но только в тех случаях, когда нежити нужны не просто чужие жизни, а быстрый и надежный захват территории. Его Величество инар II, едва узнав, что происходит, Тут же отдал приказ о всеобщем сборе. И вот тогда по тревоге были подняты все вольницы, хасы, рейзеры, орден, специально натасканные боевые маги. После чего к расщелине начали немедленно подтягиваться вооруженные отряды. Спешно организовался военный лагерь. Всех, кого могли, отправили в дополнительные рейды, чтобы убедиться, что выводы сделаны правильные. Наконец, совместными усилиями, большинство тварей было найдено и немедленно уничтожено. Причем появившиеся чуть ли не последними рейзеры захватили лишь самый конец этого веселья. А вот теперь вставал вопрос о самом главном – как добраться до собственного места прорыва. Сложность была в том, что самому расщелину, как факт, уничтожить валеонцы не могли подробности правда, Файс моим парням не сообщил, но оказалось, что сделать это пытались неоднократно и, к сожалению, безуспешно, потому что поддерживающее заклятие, сохраняющее расщелину неизменной, а дело было именно в заклятии, установленном темным жрецом, держалось на своем месте без малого порядка двух веков, причем было слеплено так удачно, что все эти годы активно сопротивлялось усилиям магистерии. Более того, чтобы хоть как-то его поколебать, около десяти лет назад трое молодых мастеров безрассудно сунулись внутрь, но только сами сгинули, не сумев сделать ничего, кроме слабенького обвала и оглушительного, хоть и совершенно бесполезного, фейверка. До них попытки тоже были, и немало чародеев пыталось решить этот вопрос кардинальным образом, но бесполезно, Что бы они ни делали, как бы ни старались, каменные губы расщелины продолжали оставаться открытыми. И сквозь них, из степи на эту сторону, регулярно выплескивались новые твари. Однако пока их было не очень много. С этой напастью вполне удавалось справиться силами рейзеров и хасов. А вот сейчас, воистину, нынешний прорыв произошел в крайне неудачном месте, до которого как не старались. Люди пока понятия не имели, как добраться. Само место прорыва уничтожалось довольно просто. Отыскивалось несколько смельчаков, нередко смертников, для которых маги создавали некий артефакт, срабатывающий на определенное кодовое слово «активатор», как часовой механизм у атомной бомбы. Повернул ручку, нажал на кнопочку, кинул магическую гранату в нужное место, и все. Прорыв надежно засыпался. Твари благополучно дохли, а подземный ход, который они так долго и старательно рыли под землей, прячась от убийственных лучей солнца, надежно схлопывался. И происходило это потому, что в гранате был какой-то самовоспроизводящий механизм повторения заклинания использующий в качестве подпитки энергию смерти, выплескивающийся из первых убитых огненным взрывом тварей. Потом все это работало как химическая реакция в присутствии сильного катализатора, причем работало до тех пор, пока в радиусе пары километров не оставалось ни одной живой твари. Очень умно и очень травматично для леса. Зато невероятно эффективно. В связи с чем и использовалось в каждом подходящем случае. Проблема была одна: как подобраться и как кинуть гранату, чтобы точно попасть. Обычно это решалось просто. Взяли, принесли, нашли и кинули. Действительно, просто и легко. Если забыть о том, что посланные смельчаки, как правило, обратно не возвращались. После взрыва такой бомбы в радиусе ее поражения не выживал вообще никто. Ни твари, ни люди, ни демоны. Не успевали ни убежать ни свои, ни чужие. Однако такая цена, как считали даже сами смертники, была вполне оправдана. Поэтому никто не возмущался. Риск, как говорится, благородное дело. А если за этим стояла жизнь на равнине, Короче, понятно, что добровольцев на такое дело всегда хватало. Но на этот раз все оказалось гораздо сложнее и серьезнее. Прорыв открылся не на этой стороне гор, а на той. И сейчас речь шла о том, что для его закрытия кому-то требовалось пройти расщелину насквозь, выйти на территорию степи и где-то там, непонятно где, неизвестно сколько времени, искать место нового прорыва. При том, что каждую ночь все окрестности начинали шевелиться и выпускать наружу голодную нежить. А если вспомнить, кому принадлежала степь и кто там был полновластным хозяином? В общем, думаю, не надо пояснять, что при попытке туда проникнуть даже самым умелым и везучим смертником жить оставалось до первых же сумерек потому что какими бы они не были хорошими воинами, против стаи Кокхаров или пары Хартаров, еще никто не выживал. А в степи наверняка были зверушки побольше. Стоит только вспомнить Харон. В общем, проблема ясна. Другая трудность заключалась в том, что расщелина тянулась в глубине гор больше, чем на сутки пешего пути. Конным там не пройти, слишком много завалов. Работать постепенно и скрупулезно, разбирая один за другим завалы, чтобы потом можно было в течение одного светового дня проскочить мимо убежищ тварей. А их тоже там очень немало. Слишком долго. Да и бесполезно, если говорить на чистоту. Потому что промчаться на всех парах до степи люди на выносливых скакунах как-нибудь смогут. Да. Но потом резко наступала ночь. И? Как говорится, смотри пункт первый. Третья проблема. Хорошо, если нельзя пройти через ущелье, то можно ли подобраться с проклятой, к проклятой степи хотя бы по горам? Ответ – нет. За один день удачливые скалолазы, может, исправились бы, если бы знали точную прямую и легкую дорогу через горный хребет. Но даже в этом случае, на другую сторону, они попадали к ночи. А дальше все развивалось по известному сценарию. Более того, с разведкой в горах дело обстояло туго. Люди просто не успевали узнать территорию дальше, чем наполовину дня пути. Почему именно наполовину, спросите? Да потому что из рейда еще надо было вернуться до темноты, чтобы принести сведения своим командирам. Так что на саму работу рейзеры могли потратить даже не день, а всего лишь полдня, как раз где-то до полудня, после чего приходилось все бросать и уходить на подготовленные позиции, чтобы не стать добычей вырвавшихся из прорыва тварей. Конечно, в чем-то помогали маги. Конечно, с их помощью часть трудностей можно было преодолеть. Конечно, имелись и телепорты. Но скажите, куда их открывать? если с той стороны гор никто не возвращался живым. Были мощные заклятия, с которым старшие твари почти не поддавались, и хранящие силу артефакты. Но кому они нужны, если малейший всплеск магии сразу привлекал ее к источнику кучу нежести? Короче, замкнутый круг. И вот именно с ним-то и столкнулись воины, когда начали выяснять, что можно сделать. И именно поэтому сюда было создано так много народу. Неспешно дойдя до передовой линии обороны, я остановилась и внимательно посмотрела на зияющее впереди ущелье. Ну что сказать, большое, широкое и почти бесконечно длинное, очень неудобная мишень и очень богатое на ловушке место. В лоб его атаковать бесполезно. Рано или поздно задавят массой. Обходить стороной? Так я уже говорила, почему это его не удастся сделать. У нас нет возможности идти в обход гор, леса, пустыни из корон Олла. Чем дольше живет прорыв, тем труднее с ним справиться. Но как его тогда достать? Как его хотя бы найти? если туда просто не подобраться. Да уж, задал нам жрец задачку. Не иначе ночей не спал, все ворочался, придумывая этот коварный план. Сволочь! А выход-то, похоже, у меня всего один. Вот только как его осуществить, чтобы из пользы и наши головы в топор не, под, не подставить? Эй, ты что тут забыл? Внезапно раздался у меня за спиной незнакомый хриплый бас. Я вздрогнула от неожиданности, не успев сообразить, что к чему, быстрее молнии развернулась, одновременно выхватывая меч, метнулась к говорившему, оказавшемуся всего лишь бдительным караульным, и только тогда поняла, что слегка перестаралась. После чего мысленно чертыхнулась, убрала меч от горла ошарашенно замершего хаса, И также быстро спрятав его в ножны, сердито буркнула извини рефлекс чё подкрадываешься как аххар на охоте да я мужик растерянно потер кожу на шее вообще-то просто спросил я с досадой отвернулась в следующий раз спрашивай издалека э -э, ладно учту а ты похож из фантомов да все еще сердясь на себя проворчала я Потом ощутила внимательный взгляд, сообразила, что обо мне еще никто не знает, и добавила. Утром только приехал. Отстал. Мужик задумчиво кивнул. — У вас там все такие отмороженные? — Нет, — слегка их усмехнулась я.